Влас Михайлович Дорошевич. Вильгельм Тель. Швейцарские предания Мы с Биатенберским пастором вдвоем сидели на мизбюле и пили молоко. У нас в горах было еще светло, а в долинах уже наступил вечер. Интерлакен глубоко внизу мигал тысячами огоньков, словно тысяча светляков собрались и держали совет. Розовая юнгфрау мертвела и одевалась в белый глазет. Был тот час, когда душа человека расположена к размышлениям и мечте. Словно карнавал, звеня огромными звонками, медленно и величественно возвращалось стадо полевых и ментальских коров. И подумать, тихо сказал я, что эти люди, которые только и думают, как бы разбавить молоко водой, потомки тех, кто, как львы, дрались и умирали за свободу. Быть может, фрейлий, которая только что плеснула нам теплой воды в парное молоко, пра-пра-правнучка самого Вильгельма Теля. Вильгельм Тель, как актера, мы знаем его только в героической роли, среди эффектных декораций, при реве бури, зигзагах молний, раскатах грома на бушующем Фервальдштетерском озере. суровым стрелком, целящим в яблоко на голове родного сына, прячущимся в диком ущелье, пускающим стрелу в деспота Геслера, А за кулисами, как он жил лотом, как умер, что с ним сталось? «Предания сохранили нам все подробности дальнейшей жизни Вильгельма», отвечал пастор. «И старинные летописи их подтверждают. Да, да, стрелок кончил довольно печально». Вначале это был ряд беспрерывных оваций. Вильгельма Теля встречали везде, не иначе, как с колокольным звоном и при оглушительных криках "Хоч! Ура!» — немецкий. Женщины целовали ему руки. Дети пели и Адели. Девушки украшали его венками из альпенрос и эдельвейсов. Мужчины носили на руках. Ему не приходилось совсем ходить пешком, его так и носили от деревни до деревни на руках. Так что стрелок даже сильно потолстел и ожирел, свобода была достигнута. Но мало-помалу начинало рождаться недовольство. Первыми стали роптать шляпных дел мастера. Конечно, при желании про всякого человека можно наговорить много дурного. Но Геслер был все таки хороший заказчик. Не только сам носил хорошие шляпы, но даже надевал их на палки. Это могло не нравиться некоторым свободолюбивым господам в скверных шляпинках. Но мы, по крайней мере, имели заказы, работу, кусок хлеба сами и давали кусок хлеба рабочим. Конечно, где же там думать о каких-то рабочих господину Вильгельму Телю? Его дело по горам ходить, орлов стрелять, а не работать. Он в жизнь свою палец о палец не ударил. Откуда же ему знать душу рабочего человека? Что ему простой рабочий народ? Тьфу! За цехом шляпочников пошел цех перчаточников, сидельников, оружейников. Поздравляем со свободой! С голодом точно так же!» Были бароны, носили перчатки, бароны заказывали отличные седла для себя, для свиты. Бароны любили хорошее оружие, бароны ценили, бароны платили. За хозяевами пошли рабочие, оставшиеся без работы. Вильгельма Теля обвиняли в отсутствии патриотизма. Патриоты так не поступают. Истинный патриот заботится, чтобы торговля, промышленность процветали в его отечестве. Истинный патриот думает о трудовой массе. Да, они гонят от нее благодетелей, которыми она живет, которые дают ей заказы, работу, хлеб. Так может поступать только враг народа. Вильгельму Телю приходилось опасаться выходить вечером из дома. Безработные обещались сломать ребра господину Стрелку. Вечером-то, брат, в цель не постреляешь. Недовольство ширилось и росло. Кто-то задал вопрос – в чем же, собственно, подвиг-то Вильгельмотеля? И все в один голос ответили. Да ни в чем. В том, что он не поклонился шляпе Гесслера? Глупо. Позвольте, господа, это надо разобрать. Недостаточно еще кричать, Гесслер был тиран. Что он сделал? Повесил шляпу на кол и приказал, чтобы ей все кланялись. Кажется, требование небольшое. И не исполнить даже такого пустячного требования, я не скажу, конечно, чтобы требование было особенно умно, но швейцарский народ всегда был рассудителен. От меня требуют, чтобы я кланялся шляпе? Извольте, если это вам может доставить удовольствие. Беды от этого никому никакой не будет. Я не стану из-за таких пустяков поднимать истории. Я поклонюсь. Вы кланялись? Иоган. Разумеется, кланялся. Потом дома мы всегда по этому поводу много смеялись над Гесслером. И мы дома смеялись, и мы, и я кланялся, и я. Слава богу, не гвоздями шляпа к голове прибита, чтоб неприятности наживать и для себя, и для других. Что ж, выходит, все мы негодяи, хуже Вильгельма Теля, что кланялись. И я негодяй, и ты, Иоган, и ты, Готфрид, и ты, Карл. Все выходим дрянь, один Вильгельм Тель хорош. Все горожане... Кланившиеся шляпе наместника чувствовали себя оскорбленными поступком Вильгельма Теля. Он не Геслеру, он нам причинил унижение. Какой выискался один благородный человек во всей стране. Выскочка, зазнавшийся хам. Юристы заметили. И к тому же, позвольте, это был закон, законно изданный законную властью. Можно любить свободу, кто против этого говорит. Но раз закон существует, его нужно прежде всего уважать. Вот-вот свободный человек чтить закон. Именно. И тот, кто их нарушает, враг, общества, государства, народа, порядка, самой свободы, преступник, изменник. Хуже. Некоторые практичные люди пробовали возражать. Будем судить по результатам. Однако из этого родилась швейцарская свобода. Но еще более практичные люди возражали им. Да, разумеется, хорошо, что это так кончилось. Нам удалось победить. А если бы кончилось иначе? Как же так? Из-за какого-то вздора, из-за глупого самолюбия подвергать опасности всю страну, весь народ и все решили. Поступок Вильгельма Теля прежде всего антипатриотичен. Не национален. Это поступок не швейцарский. Швейцарский народ всегда отличался кротостью, послушанием, повиновением законам. Так мог поступить выродок швейцарского народа. Это позор страны. Кто-то пустил даже слово «провокация», которое в те времена произносилось как-то иначе. Что же, как не провокация, Вильгельм Тель был просто в тайне на жалование у Геслера, Иначе как же объяснить, что Геслер его не повесил немедленно, как повесил бы, несомненно, всякого другого? Как объяснять всю эту комедию с яблоком? И потом этот побег, побег очень подозрителен, в конце концов решили, что о великельметеле просто говорить не стоит. Авантюрист, который не останавливается ни пред чем, ни пред бедствиями страны, ни пред головой собственного сына даже. Самые мирные граждане, никогда не державшие в руках арбалеты и боявшиеся стрелы, даже когда она лежит в колчане, кричали теперь. Он трус, ваш Вильгельмтель. Трус и больше ничего. И объясняли. Хочешь убить Кеслера? Отлично. Лицом к лицу. Открыто. Это я понимаю. Лук в эту руку, стрелу в эту. Нацелился, натянул в лоб и между глаз. Это я понимаю. А спрятавшись потихоньку откуда-то из засады, фуй, трус, трус и больше ничего. И притом дурак. Возьмите вы самую эту пресловутую стрельбу в яблоко». «Да, и яблоко-то было, вероятно, Антоновское. Крупное выбрал. Ну, припрятал стрелу для Гестлера на всякий случай. Ну и молчи. Сознаваться-то потом зачем же? У меня еще была стрела, если бы я убил сына. Трусы всегда сознаются. Хвостовство какое-то. В случае чего для тебя стрелу припас». Чего ж вы хотите? Трусы всегда хвастливы. И, наконец, самые солидные люди, занимавшие теперь высшие должности в кантонах, решили, что самый разговор о Вильгельме Теле есть оскорбление добрых нравов. Что сделал этот человек? Убил Гесслера. Убийство всегда убийство. И кричать «Вильгельм Тель! Вильгельм Тель!» не есть ли это восхваление преступления? «Дамы считали неприличным, если при них произносили это имя. Позвольте, он был арестован, этот господин. Был. Бежал? Бежал. Ну, значит, он беглый арестант. И больше ничего. И извините, я о беглых арестантах говорить в своей гостиной не позволю». Священники по воскресеньям произносили проповеди против Вильгельма Теля. «Какой добрый отец!» – восклицал священник. какой добрый отец рискнет для спасения своей жизни жизнью своего ребенка, своего мальчика, своего единственного дитяти. И с удовольствием слушал ропот повергнутых в ужас прихожан. Ни один, ни один. Где он, этот изверг, найдется ли среди вас хоть один? Пусть выйдет, чтоб все видели его и с удовольствием видел, что никто не выходил. Не пожертвует ли, наоборот, всякий добрый отец своейю кровью, своей собственной жизнью За свою кровь и плоть, за своего ребенка? Пожертвует, пожертвует, всякий пожертвует И что же, возлюбленные чада мои Прославляется, бесстыдно носится на руках Бессмысленно украшается чистыми Как горный снег и дельвейсами Кто? Отец жестоковыйный Чудовище без сердца и души Зверь, стрелявший в яблоко на голове своего невинного малютки. Рыданье женщин, издержанный ропот, негодование мужчин прерывали проповедника, и все выходили из церкви с христианской мыслью. Негодяй, авантюрист, зверь, жестокий отец, выродок, трус, враг народа. Вильгельмтель должен был жить в ледниках на вершинах гор. Внизу в долинах его ждал плохой народный прием. «Попадись только, продажная душа!» Этаким бесчестием покрыть всю Швейцарию. Он сползал с гор потихоньку, только чтобы продать набитую дичь. Есть-то ведь надо. Вы знаете, что он был хороший стрелок и кормился довольно сносно, охотясь и продавая горожанам дичь, пока добрые граждане не распустили про него слух, что он продает мерзлых галок, забитых рябчиков. Это окончательно отвратило от знаменитого стрелка народные симпатии. Конец его, как я уже вам говорил, был печален. Лишившись заработков, он завел тир и ездил по ярмаркам. Тир для стрельбы Вильгельма Теля. Он надеялся, что фирма привлечет публику, но ошибся в расчете. Никто не шел. Вы понимаете, стрелять в присутствии Вильгельма Теля. но кто же решится? Он жил недолго, умер скоро, истощенный пережитыми волнениями, опасностями, лазанием по горам, насмерть простуженный в ледниках. Священник сказал над ним надгробную речь. Он был плохим отцом, дурным швейцарцем, заносчивым человеком, мятежником, убийцей и беглым каторжником. Но он умер и по христианству, постараемся забыть ему и о нем». Таков был конец Вильгельма Теля, милостливый государь. Но ну, а его мальчик – это чудное виденье, этот сын Теля с улыбкой, стоящий под намеченной стрелой. Ну, положим, не совсем с улыбкой, но летописи и предания сохранили нам подробные сведения и о сыне Вильгельма Теля. Надо вам сказать, что вскоре после известной истории с яблоком мальчик подвергся смертельной опасности. Гораздо больше, чем тогда, когда он служил мишенью. Тель ведь все-таки был великолепный стрелок. На этот раз опасность была больше. Мальчика обкормили. Вы понимаете, что мальчик Тель возбуждал общую нежность. Среди ребятишек появились даже самозванцы Лжетели. Даже лжемальчики, девчонки, переодевались мальчиками. Они бегали в чужие деревни и просили у добрых хозяек. «Я маленький Тель, дайте мне яблоко!» Добрые матери семейств кормили мальчика Теля на перерыв. Плакали над ним, целовали, умилялись и пичкали лакомствами. Многих интересовало кормить Теля именно яблоками – Мальчик сначала плакал при виде яблока, но потом привык и стал спокойно есть не только яблоки, но и апельсины. Мало-помалу он к этому так привык, как бароны к Дани. Если кто-нибудь ему говорил «Здравствуй», он отвечал. А яблоко? Сначала его кормили просто, без разговоров, потом стали находить, что такого удовольствия отеля недостаточно. Начали расспрашивать. «Ну а что ты, мальчик, чувствовал, когда стоял с яблоком на голове?» Мальчик простодушно рассказывал, как было. Он ни за что не хотел становиться под яблоко. Плакал и просил у отца прощения. Но отец пригрозил, что его выдерет, если он сейчас не станет. Как следует. Из опасения быть выдранным, он рискнул быть убитым. Что хотите, ребенок? Больше скажу, человек. Все приходили в восторг. Какая простота. Но мало-помалу простота надоела, и когда маленький Тель предлагал «Хотите, я вам расскажу, как меня хотели сечь?», ему отвечали «Слышали, слышали». Так шло, пока в каком-то городке сын Бургей Мейстера, тоже мальчик лет девяти, очень завистливый, не воскликнул однажды при рассказе Теля. Какая бесчувственность, думать о какой-то порке, когда решается судьба Отечества. Я на твоем месте думал бы, как римлянин, про которых мы теперь учим. Стреляй! И да здравствует свободная Швейцария. Сын Бургеймейстера вызвал общий восторг своими гражданскими чувствами. Лучшего Бургеймейстера не нужно нашим детям. Он съел все лакомства. на маленького теля никто не обратил внимания. Бесчувственный мальчишка, даже дети дразнили его. У, -у бесчувственный. Это и погубило маленького теля. Он начал врать, когда его спрашивали, что ты чувствовал? Когда я стоял под смертоносной стрелой со знаменитым яблоком на моей голове, я думал, гуди, стрела, поранзишь ли ты яблоко или мою голову, не все ли мне равно? Приятно умереть за отчизну, — я говорил глазами отец, — да не дрожит твоя рука, ты видишь, как не дрожит твой сын. Учись у него любить свободу и умирать. Я был рад, что на мою голову упало роковое яблоко. Эту речь ему сочинил за десяток яблок один писарь. Мысли необыкновенного ребенка возбуждали общий восторг. Яблоки сыпались, орехи, апельсины тоже. У такого малютки такие мысли. Истинный сын Теля. Но вскоре все знали его речь так же наизусть, как он сам. И мальчик пал ниже. Да, милостливый государь, он начал позорить своего отца. Однажды В самом разгаре рассказа, когда мальчик Тель встал в свою позу к дереву и для впечатления положил себе на голову яблоко, какой-то скверный мальчишка закривлялся и закричал. «Велика важность, ежели у тебя отец Вильгельм Тель. А ежели б у тебя папаша, этакий стрелок был, как у меня, третьего дня хотел застрелить коршуна, а подстрелил собственную корову. Вот это было бы геройство, посмотрел бы я, чтоб от тебя осталось одно яблоко». Маленький Тель нашел, что действительно не мешает прибавить геройство. Через несколько дней, окруженный слушателями, он неожиданно воскликнул. «Хотите, я вам скажу истинную правду?» «Ну? Мой папа совсем не умеет стрелять. Вильгельм Тель?» «В том-то и дело, что настоящий Вильгельм Тель. Не он, а я. Все задрожали от ужаса, а мальчик куражился. Что ж вы думаете, если бы он был хорошим стрелком, Геслер бы ему задал такую задачу? Для чего?» Чтоб он попал, чтоб его освободил, очень это Геслеру нужно было. Потому-то и заставил стрелять, что отец был знаменит, как плохой стрелок. В арбуз на голове сына не попадет. Геслер и заставил. Стреляй, пусть убьет сына. А хорошего стрелка что заставлять стрелять? Все нашли, что в словах мальчика много правдоподобия. Отец был в ужасе, рассказывал мальчик, но я ему сказал, не роби, ты знаешь мой глаз, стреляй, как тебе угодно, яблоко будет подставлено. Хорошо, стали, тут все зависело от меня, Геслер заранее хохочет, отец дрожит, боится, я прищурил вот так глаз, вижу, взял гораздо выше, встал на цыпочки, пли, яблоко, как не бывало, меткий мальчик, имел колоссальный успех. Но скоро и это все знали наизусть, и его отдали в школу. Старый пономарь встретил славного ученика торжественной речью. «Дети», — сказал он, — «вы будете иметь счастье сидеть с первым ребенком в Швейцарии. Герой, еще не умеющий читать, молодой Тель, он входит с яблоком на голове в вашу среду. Да послужит он вам примером, подражайте ему, дети». Неосторожные слова. потому что привыкший к чужим яблокам Тель выучил детей лазить через забор и грабить чужие сады. Когда их ловили, дети кричали. Учитель велел, мы с Тель берем пример. В науках он шел не особенно успешно. Когда приехало начальство производить экзамен, гордость школы вышел отвечать, не зная ни аза. Что вы знаете по географии? Швейцария, Фервальдштетерское озеро, на котором мой отец, знаменитый Вильгельм Тель, Довольно, довольно, по истории. Когда наместник Геслер обратился к знаменитому Вильгельму Телю, довольно, по арифметике. Яблоко, два яблока, три яблока, стрела, две стрелы, три стрелы. Ради Бога, каковы ваши успехи по чистописанию? Мальчик Тель отступил шаг назад. заложил палец за пуговицу и, высоко подняв голову, как будто на ней все еще лежало знаменитое яблоко, громко ответил. «У нас, у теплей, пальцы созданы для того, чтобы держать стрелы, а не перья. Пришлось поставить ему круглое пять из патриотизма. В наше время из молодого Теля, наверное, бы вышел... проводник по горам. Но в то время иностранцы в Швейцарию еще не ездили, и юноша шатался по горам просто, бесплатно. Истории его не знали только новорожденные дети. Никто не хотел слушать. Надоели нам эти яблочные вещи. И молодой Тель просто без истории брал у людей то, что ему нравилось. Яйца, цыплят, кур. Доил чужих коров, и когда его ловили с поличным, он же еще стыдил. «А, хорош же ты, патриот!» Башку тебе за это проломить следует. Я для вас своей головы не жалел. Под яблоком из-за вас стоял. А вам для меня черти поганые. Курица жаль. Люди махали рукой и отставали. Действительно, он. Он носил, говорят летописи, шапку с пришитым на ней яблоком. И когда видел на дороге чужестранца, подходил, рекомендовался. Мальчик Тель. И предлагал рассказать свою яблочную историю. И так до глубокой старости. Один вопрос, пастор. Был он женат? Нет, ни одна девушка не соглашалась выйти за него замуж. Сын такого плохого отца, который, не умея стрелять, стрелял в своих детей, сам должен быть плохим отцом. Он останавливал всякого встречного швейцара одним и тем же вопросом. «Ну что, брат, свободны?» Швейцарец радостно улыбался. «Свободны». «А что, брат, хорошо быть свободным?» «Известно нечто плохо». «Не баронов?» «Какие бароны, ежели свобода?» Так что счастлив? Доволен? Разумеется. А кому всем обязаны? Ну-ка скажи, кто за вас свой лоб подставлял? Кто с яблоком на голове стоял? Известна ваша милость. Дай вам Бог доброго здоровья. То-то, моя милость, присел бы тогда, и ни яблоко, ничего бы не было. Мы это очень хорошо понимаем. То-то понимаем. Развязывай кошель-то. Это ты столько за яблоко даешь? Ах ты, Шельма, Шельма, да хочешь, я тебе вдвое больше дам, клади на голову яблоко, становись, я стрелять буду. По него давали, в конце концов, он так надоел, что швейцарцы, говорят, летописи были не рады своей свободе. а он еще грозился. Все у меня в долгу неоплатном, и вам это яблоко-то соком выйдет. Тогда-то швейцарские ученые собрались, обсудили вопрос, как быть, решили, что остается одно, и вынесли постановление. На основании новейших изысканий считать рассказ о Вильгельме Телли мифом, о самого героя, никогда не существовавшем, их поддержали в этом королевские ученые других стран. Так создалась легенда о легенде о Вильгельме Теле, молодого Теля. Ему, впрочем, в то время было уже за пятьдесят. Немедленно арестовали и посадили в тюрьму за бродяжничество и наименование себя чужим именем. Как отнеслась к этому страна пастор, ликование было всеобщее, словно избавились от моровой язвы. Только потом, когда сын Вильгельма Теля умер, нахлынули воспоминания, и предневольно затуманившимся слезою глазом снова предстало это видение. Отрог с яблоком на голове швейцарцы поставили над его могилой памятник. Мальчик Тель, 62 лет от роду. Мы оба сидели молча, подавленные тишиной и поднявшимся снизу из долин мраком. Бледная юнгфрау казалась призраком горы на потемневшем небе, на котором загорелись уже звезды. Как все призрачно на этом свете! тихо сказал я. Какая странная судьба борцов за свободу. Пастор, кажется, улыбнулся. Повар готовит соусы для других, сам он их не ест. Тоже и в деле свободы. Я заплатил за молоко, мы пожали друг другу руки и разошлись. С гор спускался туман. Я шел в белом густом тумане, думал о тщете всего земного и получил насморк.